16 день ноября сидел у великого князя после завтрака Дьяк Курицын, беседуя с государем о науке Аристотелевой. «Меж да и нет, — говорил Дьяк, — как учит Аристотель, не может быть нечто третье, середина какая-либо. Если кто спросит, умер Петр или жив, то можно ответить, жив или умер, ибо середина тут быть не может. Если умер, то не живет, если он жив, то не умер». Постучав в дверь, вошел в покой великого князя Дворецкий. «Государь», — доложил он, — «пришел некий Фрязин от легата папского, а что байт не разумею. Только мог кто бе хочет. Может, его Федор Васильевич наперед спросит?» «Ну, спроси, Федор Васильевич», — согласился великий князь. «Где он?» «В передний, государь». Дьяк Курицын вышел. «Как, Данилушка?» — спросил великий князь. «Моя княгиня без русского языка с хозяйством-то обходится». По-русски она разумеет, государь, а сказать мало может. Из синых девок у нее одна болгарка есть? да, понятно, сказывает. Вот через нее-то царевна нашим слугам что нужно приказывает. Иеромонах же отец Николай, который на венчании толмачом ей был, разумея по-грецки, обучает ее по-русски. Данила Константинович замолчал и глубоко вздохнул. — Ты что вздыхаешь-то, Данилушка? С легкой усмешкой спросил Иван Васильевич. «Жалеешь, что старина рушится?» «Эх, государь мой!» Оглядевшись, на всякий случай заговорил в полголоса дворецкий. «Новые-то порядки, чудные вельми!» «Спросил я как-то болгарку цанкой звать, что де две старухи у государя не деют?» «Сии, бает она, травы всякие ведают, зелья варит. Поштурси едеют, говорю, а она мне вещи бабы сие могут отраву смертную дать, сгубить незаметно, могут и ото всякого яда исцелить. Иван Васильевич нахмурил брови и с сомнением сказал: на что ей вещи бабы, когда с ней лекарь есть? Тот, сказывает Цанката, -то, в ядах ничего не разумеет. У них там у фрязинов и греков Все знатные князи, духовные и мирские, при собе таких вещих людей доржат. Собя берегут и других травят, когда надобно. Вспомнилось великому князю, как повар в Новгороде Дмитрию Шемяку отравленной курицей накормил. «Ишь, чему святые папы щель свою духовную научили!» — сказал он глухо. «Ты, Данилушка, молчи, но глаз не спущай». «Любят люди зло наипаче всего. Я государь Цанку-то помало уж приучил. Она ныне...» Отворилась дверь, и в покой вошел дьяк Курицын, весьма расстроенный. Великий князь забеспокоился и резко спросил, зло какое. «Легатов Вестник повествовал мне о воровстве пред тобой Ивана Фрязина». Обманом он объявил тебе, что Тревизан ему племянником доводится. Тревизан же не фрязин, а грек из Марии, и вовсе денежнику не родня. Да по что ж приехал к нам сей Тревизан, нетерпеливо перебил курица на Иван Васильевич. Государь, — ответил дьяк, — легат-то повествует, что ведомо ему, по что у нас Тревизан. Послан он к тебе, государь. От венецейской сеньории и от дуки венецейского Никола трону с челобитьем и подарками, дабы ты пожаловал Тревизана и к Ахмату, царю Большой Орды, со своим же послом отпустил. А везет Тревизан челобитие к Ахмату от всех фряжских земель со многими дарами, дабы Ахмат им в помощь восел на коня и шел бы великую ратью на султана турецкого. Великий князь вскочил с места, лицо его исказилось от гнева, стало страшным. Он быстро заходил вдоль покоя, потом подошел к любимому месту у окна и стал смотреть в него, словно окаменел весь. Также неподвижно позади государя стояли на своих местах и диак, и дворецкий. Но вот, не оборачиваясь, видимо, сдерживая гнев, великий князь резко и беспощадно произнес «Федор Васильевич, наряди немедля обыск». Вызнай сам, у легата, все. Ежели правда сие, поймай Иванов-Врязина и Тревизана. В железо обоих оковать, а после розыску казнить. Какой же казнью? семь после. Иди. Все сие за два часа и сделать. Весть о гневе государевом всполошила всех чужеземцев в Москве. Бунумбре, узнав из разговора с диаком Курицыным, что Тревизану грозит смерть, просил допустить его со всей свитой своей к великому князю челом бить за Тревизана. Курицан обещал, но пока, уверившись в правде донесения, велел заковать в цепи Ивана Фрязина и Тревизана, вести их обоих по улицам с великим бесчестием в оковах и пешими, потом же посадить порознь в земляную тюрьму, как воров и разбойников. Доклад Дьяко великий князь выслушал спокойно, холодно, сказав в ответ «Ивана Фрязина, возьми за приставы!» Пошли его на Коломну в тесное заключение. Хоромы его отобрать, а жену и детей за приставами держать. Тревязана же на Москве казнить нещадно. Дабы обманывать нас, чужеземцам повадно было. Видя великого князя более спокойным, дьяк Федор Васильевич осмелился сказать и свое слово — «Государь», — молвил он осторожно, — «может, лучше будет посла дней же от нас снарядить к венецейскому дуке трону? Тревизан же пока в заключении будет. Понадобится нам Венеция-то. Мастеров там всяких много». В покое к великому князю вошел дворецкий и сказал, «Прости, государь, повелела мне великая княгиня Софья Фоминишна Молить тебя, дабы принял ты челобитие от легата папского отревязания. Иван Васильевич усмехнулся и сказал Курицыну. Вовремя ты, Федор Васильевич, о венецейских мастерах вспомнил. Ну, Данила Костянтинович, где легатус ты Зови его у княгини твоей. Сей часец приведу, государь. Ток мой в переднюю мою, сказал великий князь. Да пришли савушку с кафтаном нарядным. Избери сам. Которые побогаче. Когда Иван Васильевич вместе с дьяком Курицыным вышел в переднюю, то ожидавший там архиепископ Бонумбре и сопровождающие его духовные и светские люди почтительно двинулись навстречу великому князю. «Будьте здравы, Ваше Величество», — перевел слова архиепископа дьяк Курицын, «Яз, и все, кто со мной челом бьем», «Пожалуйте посла Венецейского и смилуйтесь над ним. Сами же обошлитесь об этом с дукой Венецейским и сеньорией». «Будьте и вы здравы, ваше высокопреосвященство», — ответил великий князь, и, не желая брать благословения от иноверца, но в то же время чтя его высокий духовный чин, подал ему руку, как равному себе светскому человеку, — Усадив папского легата против себя и повелев подать лучших медов, великий князь сказал ему «из уважения к его святейшеству папе», как перевел дьяк Курицын легату слова государя, «я принимаю ваше ходатайство от ревизания и сделаю так, как вы просите». Потом великий князь собственноручно наполнил кубок архиепископа, остальным подал кубки дворецкие. Встав с кубком в руках, государь произнес «За здравие его святейшества Папы». Легат, спросив разрешения испить здравицу за государя, провозгласил «Да здравствует многие лета, могучий государь всея Руси, оплот борьбы христиан с мусульманством». На этом прием у великого князя закончился. Января 26-го состоялся в передней великого князя прощальный прием отъезжающих в Рим папского посла архиепископа Бонумбри и посла от братьев государыни Дмитрия Раля-Палеолога. При прощании присутствовали все семейство и вся высокая родня государя Ивана Васильевича. После одиннадцати недель пирований и чествований римских послов великий князь рад был отдохнуть от непривычного для него провождения времени. После речей обеих сторон послам были переданы для папы и для братьев-царевны такие богатые дары золотыми и серебряными изделиями, драгоценными мехами, самоцветами, шелками, парчой и сукнами, которые должны были не только Рим, но и все прочие государства привести в изумление. Подарки были от великого князя Ивана Васильевича, от сына и соправителя великого князя Ивана Ивановича и от супруги великой княгини Софьи Фоминишны. Все это великий князь исполнял как скучную, но неизбежную повинность, связанную с его положением и со свадебными обычаями. Когда же, наконец, оба посла со своими спутниками отъехали с княжего двора, он с великим удовольствием прошел в свою опочивальню и прилег на постель. Ему не хотелось спать, а только отдохнуть от посторонних людей и побыть одному у себя со своими мыслями и чувствами. Но Данилу Константиновичу, когда то хотел выйти из опочивальни, он удержал и сказал, — Погоди, Данилушка, сядь возле, побаим малость. Так как государь ни о чем не спрашивал, позволил себе спросить дворецкий, Чувствую, что они оба в таких беседах просто друзья детства и близкие люди. Иваник, как же ты со своей не живешь? Иван Васильевич насмешливо улыбнулся и ответил, — Как полунимые либо полуглухие, не сказать полностью, не разобрать всего, что другой говорит, не можем. Она по-русски разумеет немного более, чем я с Ну, Для поче всего довольна, а вот для души и для дум, а не слов-то у нас никаких нет. Ничто успокоительно заметил Данила Константинович, царевна-то научится. У тебе ж дум всяких и дел много и тревог. Ей же легче, знай, только мучись. Да и русская речь Круг нее, как ручей, непрерывно льется. В дверь постучал и вошел Дьяк Курица. «Прости, государь», — заговорил он, "Яс по приказу твоему. Антонио Фрязин, Которого мы отсылали в Венецию К дуке Никола Троно И к венецейской сеньории, Сирич их, токмо что возвратился и привез два письма от сеньории. Они мечены 4 декабря сего лета, «Одно к тебе, а другое к Тревизану». Утре приму я с его». Днесь притомился. «Прости, государь», — молвил Федор Васильевич, — мысли о сем, дабы не утруждать тебя. я сам обо всем разведал у Антонио Джеслярди и письмо к тебе взял. Ежели повелишь, я вкратце о сем доложу тебе. «Добре, добре», — молвил великий князь, — «сказывай». «Первонаперво скажи, не было ли обиды Дуки от слов моих, которые писал ему, кто шлет послов через земли наши тайно, обманом, не спросив моего дозволения? Тот честные обычаи рушит». «Нет, государь, ни Дука, ни сеньория обиды себе в том не видели, сказав, что нет их вины всем, ибо писали тебе грамоту и дары посылали. Но Тревизан по наущению денежника все скрыл». «А в письме что?» Синьория тебе пишут, что Тревизан послан к тебе за помощью. Ты бы повелел проводить его в Орду. Была Тубе от них челобитная и дары. К Ахмату же посылался Тревизан с богатыми подарками и от всех фряжских земель. Дабы пожаловал их Ахмат своей помощью, ну, воссел бы на коня против турского султана, а фряжские земли всевоенные траты щедро ему возместят. И ежели Ахмат на сие согласен будет послов бы своих прислал для докончания. — Добре, добре, — оживившись, — заметил великий князь, — а о мастерах венецейских ничто нам не баил? — Баил, государь, — ответил дьяк. — Из-за сего яс и решил тебя потревожить. — Дары тебе добрые сеньория послала, и охранную грамоту для твоих послов, которых захочешь послать ты в Венецию, только мы имена их в сию грамоту вписать. Великий князь быстро поднялся с постели. «Сия грамота мне дороже всех даров!» Воскликнул он с радостью и, обратясь к дворецкому, добавил, «Прикажи-ка, Данилушка, дабы нам сюда лучших медов подали. Выпьем за успех дела с мастерами хоромными, стенными да пушечными!» За беседой великий князь весьма развеселился и говорил с радостью. «Ныне русское посольство в Венецию пошлю». А главою оного не иноземца, а своего боярина московского поставлю, Семена Ивановича Толбузина. Довольно мне воров всяких, подобных Ивану Фрязину. — Как ты, Федор Васильевич, о Толбузине-то мыслишь? — Мужик он с умом, государь, — ответил Курицын, скрометлив и сведущ во многом. — И я с его таким ведаю, — продолжал государь. — Антон же Фрязин токматолмачом будет Семен Ивановичу под началом его. Хочу, дабы Толбузин нашел и привез мастера по строению церквей, стрелян и стен. Да и огненный бы наряд добрый ведал, и пищали бы, и пушки лить умел. Лучники да пушечники нам ныне вельми надобны и против новгородцев, и против немцев, да и чтобы на оке большую узду татарскую сильней крепить. Примечание. Большой уздой в те времена называли боевые укрепления против степников вдоль рек Аки и Угры». Конец примечания. «А как быть, государь, Стревизаном?» «Пусть пока у боярина Никиты Беклемишева остается, но только мы не под стражей, а в почете. А ковы сыми с него немедля, корм положи добрый, как послу, и посольских приставов ему дай. В Борзе, скажи, повелю ему на очи свои прийти. Когда же придет случай в Орду, кому ехать, отошлем и его туда с нашим послом». А всем, государь, мыслю и яс также, согласился Дьяк Только мы надобно спешно иду к трона известить, что все по его мольбе и сделано. Великий князь улыбнулся и весело молвил Добре. Толбузин с фрязином к концу апреля Бог даст воротятся. Люблю я, когда круг меня дело кипит. А садить то много еще надобно. только мы бы живота хватило. Что ж не доделаем? «Дети да внуки докончат». «Истинно так, государь», — проговорил курица, — «нам бы только морду сбросить». Но прежде всего заволновался великий князь господу Новгородскую и удельных, дабы ни к Казимиру, ни к ганди немецкой к Москве рук не дотянуть. Иван Васильевич с живостью обернулся к дворецкому. «Ты поди-ка, Данилушка, как княгине моей» и молви ей, государь дед Думу будет думать, в своей трапезной с дьяками и обедать с ними. Пусть не ждет, к обеду-то буду только к ужину. Когда Данила Константинович уходил, Иван Васильевич крикнул ему вслед. — Пошли за бородатым. Скажи, государь, дескать, тя на Думу к себе кличет. Пусть не мешкает старик-то. — Сам тоже с нами обедай, если тебе можно от княгининой трапезы уйти. — Прости, государь нерешительно спросил Дьякурицын, когда дворецкий вышел, который раз примечаю, неохотно ты со княгиней своей бываешь. Великий князь нахмурил брови, но сказал с усмешкой, «Сам бы мог осем сметить. Как и о чем нам беседу вести? Говорим оба, как бы дети малые. Как она по-русски, а яс также по-фряжски». После небольшого молчания Федор Васильевич опять спросил великого князя, Разреши, государь, спросить тебя. Ежели ты думу хочешь думать о Пскове, как смекаю, то яс доведу тебе немцы, ныне теснятых на рубежах. У всего одна помощь, токма от тобя, государь, ибо с новым городом у них не палатки. Вошел дворецкий с дьяком Бородатым. Дьяк помолился на иконы и, отдав глубокий поклон великому князю, молвил «Будь здрав, государь». — Рад яс, что в старости своей еще тобе надобен. — Будь здрав и ты, — сказал Иван Васильевич, — будешь ты мне надобен, покуда Господь живота тебе дает. Государь обернулся к Дворецкому и спросил, — Как Данила Костянтинович с обедом? — Готово все, государь, — ответил Дворецкий. — В твоей трапезной к обеду все собрано. За трапезой была беседа долгая. После подробных докладов о Пскове и Новгороде обоих дьяков слово себе и спросил у великого князя Курицын. «Государь», — начал он, — «из всего, что мне было ведомо, а более из того, что Степан Тимофеевич нам сказывал, вот какое дело выходит». «Твои слова возьму, государь, Перво-наперво у ворогов трещину сыскать. В Пскове-то межбояр, черных людей и смердов Как и в Новом Городе, у бояр с черными людьми тоже есть трещина. Бояре-псковские совсем хотят смердов к земле прикрепить смердьями грамотами, да и черных людей крепче за горло взять. Только мы ныне черные люди на вечах сами жмут псковскую господу, а новгородские черные люди свою. Силу берут ныне черные люди на обоих вечах-то. Посему смерды и черные люди на Москву глядят. Бояре же а плечи особенно найти хотят у Казимира, ибо все богатство свое от ганзы немецкой добывают. Верно сие, — подтвердил диак бородатый, — господин Новгородской, дело нет до Руси. Где бы токма барыши были? Они приказчики немецкие, и живут немецким обычаем, кафтаны носят немецкие, и волосы по-немецки стригут. Истина так, — продолжал Курицан, господа Новгородской токма торгом живет, и немцам даже земли свои уступают, лишь бы прибыли не терять. Готовы они всю Русь ограбить, как ушкуйники их все свои петины грабят, и добычу как товар продают Ганзе. Да и дань-то со всего Абонежья и Заволочья через Ганзу идет. Все у них немецкое. Не только кораблей, а и лодок даже своих у них нет. У немцев в наем берут под свои товары. Они для ради корысти. Снова вставил слово свое бородатый. «И веру латинскую возьмут, и Русь продадут немцам-то!» Великий князь молчал и внимательно слушал, только глаза его вспыхивали время от времени. Ясней и ясней становилось ему положение Руси и внутри, и среди чужих земель. Когда речи Дьяков закончились, он некоторое время, нахмурившись, сидел молча. Потом, допив чарку меда, заговорил деловито, как писал обычно в наказах послам или сказывал воеводам, четко, скупо, без лишних слов. «На и злые вороги наши», — начал он Ахмат, Казимир и немцы. Пособники же сих ворогов. Господа Новгородская и совет старейшин в Обскове. Да и удельные наши тоже. Тверь еще и та поперек пути нам. Но и главное же Новгород». А гнездо, как его еще покойный мой родитель звал, посему ты, Степан Тимофеевич, ищи и корми доброхотов наших и в Обскове и в Новом городе. Гляди на черных людей и смердов, дабы чу или помощь от руки Москвы. Вовремя все мне доводи, дабы одним помочь, других придавить. Разумею, государь, встав и, поклонившись, сказал дьяк бородатый, «Ныне же дому соберу с подьячими своими, дабы немедля все нарядить по приказу твоему». Государь одобрительно кивнул, «Садись пока, Степан Тимофеевич», — молвил он, и, обратясь к дьяку курицу, но продолжал: «А ты, Федор Васильевич, на татар гляди, да на Казимира, да причтав и Венецию не упущай». И о Риме помнит, там нам тоже паутину плетут. Оба же помните, что на сей день, друзья наши, турский султан и подручный его хан Крымский Менглагерей, да и вы, да воеводы наши с полками, да дети боярские, сирич дворяне и черные люди. В дверь постучал и вошел начальник княжей стражи вместе с вестником татарским, который, войдя в трапезную, пал ниц перед великим князем упершись в пол подбородком. «От царевича Даниара!» — доложил начальник государевой стражи. «Вестник, разумеет, по-русски». «Встань!» — молвил великий князь Сказывай. «Живи сто лет, государь!» — воскликнул, поднимаясь, татарин, и продолжал. «Царевич Даниар, да хранит его Аллах, повествует! Многие лет живи, государь!» «Шлют обе весть, что из Орды идет посольство, а с ним и наш посол Микифор Басенков». Во многое чести мики форту царя Ахмата, как доброхоты наши татарские из Орды доводят. К весне Ахмат снаряжает великое посольство к тобе. Послом же будет кора а с ним поедут многие сотни купцов с товарами и множество косяков коней на торг приведут. Токма снег сойдет, посольство сие со стражей многой на Москву пойдет, через дикое поле, ведая всем государь. Упреждаю тебя... «Слуга твой верный, и впредь осем вести отсылать буду. Прими поклон мой». Татарский вестник вновь распростерся на полу перед великим князем. «Встань и слушай», — молвил великий князь. «Передай царевичу, будь здрав и примет меня селям. Спасибо тебе за верную службу. Вестников же обо всем всегда мне шли». Обернувшись к начальнику своей стражи, Иван Васильевич добавил «Дай добрые угости вестнику, пусть отдохнет и едет в Освоясе». Когда вестник вышел, пятясь задом к дверям, государь сказал «Думу продолжать будем, только ты, Федор Васильевич, не забудь наместнику моему московскому, князю Ивану Юрьевичу Патрикееву, о посольстве всем довести, и скажи от меня, чтобы все нарядил» для такого множества людей и коней. Да я стражи доброй и крепкой не забыл. Не вышло бы зла ни нам, ни татарам. Передышка от татар нам еще надобна».